Глава 17 Королевская карета, как и ожидалось, была роскошной и достаточно большой, чтобы вместить вдвое больше, чем насчитывала их компания. Рамон Альфонс выпроводил из кареты всех своих стражников, кроме двух, чтобы все удобно расположились а также предложил воду и сок. Дарио посмотрел на напитки и нахмурился. «Ничего более расслабляющего нет?» «Король своими руками предлагает тебе напиток, а ты критикуешь. Серьезно, кузен, ты вообще не изменился». «Я изменился. Я больше не считаю себя самым важным человеком в мире. Повстречал людей, которые переубедили меня. Я думал, ты будешь этому рад». «О, я рад». Сказал король и налил по просьбе Халилы стакан апельсинового сока. Передал ей с улыбкой. В карете, в которой они ехали, была такая хорошая звукоизоляция, что Халила едва могла расслышать шум двигателя и стук колес. Сложно было вообще почувствовать движение. Мы все думали, что ты никогда не перерастешь свое высокомерие, но надеялись, что ты научишься использовать его с толком. «Полагаю, эти твои друзья помогли». Другой стакан передали Томасу, который осторожно взял его своими массивными руками. Рядом с ним стакан походил на игрушечную чашечку. «Вы, сэр, вы же изобретатель, который разбирается в механических стражах?» «Да». «И если я правильно слышал, кто также способен реплицировать письменные слова с помощью некой машины?» Расскажите мне, она быстро копирует письмена. Я видел машину, способную на такое. Французский изобретатель построил. Но она предназначалась лишь для помощи ученым и была настолько медленной, что библиотека не проявила к ней интерес. Мое изобретение воспринимают всерьез. Как только буквы установлены, страница печатается снова и снова, бесконечно. «Быстро?» Да. Брови короля поползли вверх, и Халила заметила, как он делает долгий задумчивый глоток сока. «Что ж, до меня доходили слухи, но я впервые слышу им подтверждение. И такая машина и впрямь существует?» «Да». «Она сейчас используется?» «Да». «Значит, собаку спустили с поводка, и мы не можем терять время». «Если я хочу остановить библиотечные войска и не позволить им использовать каждый серапиум как потенциальный пункт для вторжения, мне нужно действовать быстро». Он постучал идеально постриженными ногтями по колену и посмотрел вдаль. «И, разумеется, нам потребуются чертежи для подобных машин в обмен на нашу помощь». Его тон поменялся. «Как и на местоимениях теперь было новое ударение», — заметила Халила. Она почти что слышала в них тяжесть. Сейчас с ними разговаривал король Испании, а не Рамон Альфонс. Дарио этого не заметил. «Кузен, прежде чем мы тебе что-либо отдадим, принято называть меня ваше высочество», — прервал его король. «Мы позволили вам прибыть и укрыться в наших землях. В наших интересах помочь вам в вашем деле по, скажем так, реформированию Великого Института, которому вы поистине верны. Но это не обмен. Короли ведут переговоры лишь с королями». «То есть», — спросил капитан Санти, — «когда великих королей свергают, дрогается мир. Кто будет преемником архивариуса, если вы достигнете своей цели?» Я не создаю королей, ваше высочество. У вас нет выбора, и вам следует отнестись к этому серьезно. Я не знаю вашего профессора Кристофера Вульфа. Он смог бы сплотить всех в момент такого кризиса. Не только возглавить библиотеку в период мучительных перемен, но и справиться с лидерами всех земель на планете. Потому что Испания не станет умолять нового архивариуса. «Мы будем вести переговоры на равных. Все прежнее уважение и история Великой Библиотеки, какой она обладает, ничего не значит, если она не сможет защитить свое существование». Санти умолк, и Халила поняла, что он никогда не задавался подобными вопросами. Потребовался долгий и напряженный момент, прежде чем он сказал «Вульф вполне способен». Но он ни за что не захочет. «Кто тогда? Кто возглавит библиотеку, если вы добьетесь успеха? Если вы не знаете, то ваше затея — не что иное, как катастрофа. Архивариус является неподвижной звездой в небе. Уберете его, и лучше уж поскорее зажечь новый свет, чтобы небеса не рухнули. Это говорит король Испании. Это говорит друг» сказал Рамон Альфонс. «К сожалению, у короля больше нет друзей, как только он надевает корону. О ней можно забыть время от времени, но король не человек. Король и архивариус — это целая страна. Существуют десятки тысяч поистине великих профессоров, которые до сих пор верны идеалам библиотеки», сказала Халила. «Мы и найдем кого-нибудь, господин». «Нет, не найдете. Нет ничего более редкого, чем честный политик, дорогой профессор. И именно такой вам и необходим, чтобы предотвратить величайшую катастрофу нашего, а может и любого времени». Король на мгновение умолк, а потом сказал, «Я думаю, вы начали свое дело из благородных побуждений». Но дорога в ад вымощена благими намерениями, как часто цитируют профессора. Так что будьте уверены в том, что вы делаете, и будьте готовы. Испания вам союзник, насколько это возможно. Однако Испания не станет сражаться за те же цели, к которым стремитесь вы. После данного заявления в карете повисла тяжелая тишина. Халиле стало немного нехорошо. Она считала себя умным человеком, однако король был прав. Никто из них до конца не обдумал то, к чему приведут их поступки. Все началось, как попытка спасти друзей, а теперь, теперь все стало куда масштабнее, чем все воображали. «Король Рамон Альфонс», — сказала Халила, — «Испания верит в необходимость сжечь и уничтожить великие архивы?» «Полное забвение миллионов оригинальных произведений?» Она застала его врасплох и увидела, как он моргнул. «Нет. Разумеется, это омерзительно для любого человека в любой стране. Но это произойдет. Это неотвратимо. Если мы ставим политику выше сохранности знаний, таков исход. Мы знаем, потому что так и происходило на протяжении тысячи лет», до того, как Великая Библиотека основала архивы и создала бланки. Десятки тысяч ценных, уникальных работ пропали, потому что короли считали, что уничтожать их полезно. Считали, что отказ делиться знаниями с другими является военной тактикой. Этих дней мы страшимся, и они приближаются. Если мы не добьемся успеха, и если вы нам не поможете, то однажды вы взглянете на мир и не увидите в нем уважения к знаниям, не найдете инструментов, с помощью которых можно отличить правду от лжи. Этого вы хотите? Разумеется, нет. Однако библиотека не может выживать на одной лишь репутации. Ей нужна сила, а сила требует лидера, который способен исправить все ошибки. К этому все шло давно – «Однако самое плохое случается быстро. Вы должны быть готовы, профессор Сейф. Взгляд короля пробежал по всем остальным. «Не тяните и найдите себе нового архивариуса. Когда вы сообщите Испании его имя, то получите нашу полную поддержку». «Это не может быть профессор Вульф», — Халила понимала. «У Вульфа неподходящий характер или, как она знала, нет должного рвения». Кто тогда? Она не знала. И у нее было неприятное, отягощающее чувство того, что никто из них не знал. Карета, дернувшись, внезапно набрала скорость, и все внутри покачнулись. Король повернулся к стражнику рядом и спросил, что происходит. Стражник распахнул окошко, которое отделяло их от водителя. Поговорил с тем и вновь закрыл. «Ваше высочество!» Нам сообщили, что библиотечные отряды прибыли через телепортационный зал Серапиума Кадиса и теперь укрепляют здания, закрывшись там вместе с библиотекарями. Мы полагаем, что то же самое происходит в Мадридской библиотеке и нескольких других библиотеках по стране». «Тогда Испании пришло время выбирать», — сказал король Рамон Альфонс мрачно. «Мы должны захватить все Серапиумы». «Если те сдадутся, то получат разрешение безопасно вернуться в Александрию. Если будут сопротивляться, продолжайте сражаться, пока те не падут. Отдайте приказ». «Погодите!» — выпалила Халила и тут же пожалела, когда все повернулись к ней. «Погодите! Если вы начнете войну, она разгорится повсюду. И какой ценой?» «Для библиотеки. Ценой всего. Для нас...» «Мы рискуем стать сожженной пустыней, какой была Франция после восстания, или как произошло недавно в Филадельфии. Однако архивариус не может воевать сразу по многим фронтам, так что риск наказания невелик. Будучи королем Испании, я должен это сделать». Король уставился на нее так внимательно, что Халиле захотелось отвернуться, но она не отвернулась. «Это путь, который проложили нам вы». «Тогда позвольте нам сначала попробовать кое-что», — сказала она. «Позвольте поговорить с ними». «Поговорить?» Король откинулся на спинку сиденья, нахмурился и посмотрел на Дарио. «Поговорить?» «Она права», — сказал Дарио. «Среди войск зарождаются сомнения. Нам помогли сбежать из Америки». «Да и что ты теряешь, если мы сумеем убедить хотя бы один терапиум объединиться с нами?» «Мне не нравятся ваши шансы. Но похороны планировать вам...» Рамон Альфонс постучал по окошку, и то распахнулось. «Повремените с последним приказом. Отвезите меня к поезду, а потом можете доставить наших друзей туда, как им кажется им надо» а также снарядите их целым отрядом стражников. Я хочу, чтобы они вернулись в Мадрид живыми. Если у них ничего не выйдет или, не дай Боже, их убьют, тогда мой изначальный приказ в силе — захватить библиотечные пункты как можно скорее». «Есть!» — сказал водитель и снова закрыл окошко. «Вот» — король выгнул бровь. «Желаю вам удачи, друзья мои». А если удача не поможет, я отомщу».